Татьяна Воронова, колокольчик прокажённого. Никто не знал, откуда взялся этот обычай. Казалось, он существовал с тех пор, как в городе появился первый прокажённый. Уж такая болезнь проказа, где первый, будет и второй, а там и до третьего недалеко. Как и везде, заражённые поселялись, вернее, их насильно селили за городской чертой, в старых лачугах, готовых вот-вот развалиться, но которое понятное дело, никто и не думал чинить. Каждый из прокажённых обязан был носить на шее колокольчик, предупреждающий горожан о случайном приближении заболевшего. Никто не знал, откуда взялся этот обычай, но соблюдался он свято. Ромалия и её родители – Жили в городе недавно, с тех пор, как отец девушки получил здесь должность судьи. Пользуясь свободой нравов, царящей в этих местах, Ромалия часто бродила по улицам, любовалась старинными домами, кормила птиц на площади, коротала время у фонтанов, иногда в сопровождении служанки, а иногда и одна. Одежда выдавала в ней богатую горожанку, которой многое позволено. Да и кто бы посмел обидеть дочь самого судьи, За Ромалию во время этих одиноких прогулок не беспокоились ни её родители, ни она сама. Оживлённый город по сравнению с жизнью в загородном имении, где Ромалия воспитывалась и взрослела, гораздо больше подходил для её наблюдательного пытливого ума. Несколько раз, бродя по улицам, Ромалия видела женщин, чаще почему-то женщин, которые несли горшки с едой и сосуды с питьём, направляясь в сторону городской окраины. Она бы не обратила на них внимания, мало ли горожан снуёт туда-сюда с какой-нибудь ношей, если бы не внешний вид этих женщин. Несмотря на жару, они кутались в белую ткань наподобие плаща. Их лица были закрыты платком чуть ли не до самых глаз, а руки, вернее, их открытая часть, замотаны тряпками. Женщины словно опасались даже капельки воздуха или лучика солнца. Что означало это странное одеяние? Распрашивать самих женщин Ромалия не могла. Слишком уж быстро они всегда проходили мимо. Девушка решила поинтересоваться у пожилой соседки, когда та зашла однажды вечером в гости. — Это несут еду прокаженным, — ответила соседка. — А где они живут? «В развалюхах за городом?» — догадалась Ромалия. «Как же они узнают, что к ним пришли?» «Да никак», — вздохнула соседка. «Они знают условное место, куда им приносят пищу, да иногда одежду. Туда и приходит один из них, забирает. А откуда горожане знают, что этим людям нужно? Кто-нибудь разговаривает с ними?» — допытывалась девушка. «Что ты, что ты?» — замахала руками соседка. приносят, ставят и тут же уходят, особенно если колокольчик услышат, которые прокажённые себе на грудь вешают. И ты, барышня, запомни, если этот звон где раздастся, беги оттуда без оглядки, сейчас же беги. Значит, кто-то из заразных случайно в городе оказался, или ещё одного в техибары выселяют. Ромалия задумалась. Характер у неё был решительный, а сердце доброе. Единственная дочь любящих, но разумных родителей, щедро одарённая жизнью, но при этом не избалованная. Ромалия не могла не сочувствовать любому, кто оказался в беде, тем более в такой. Может, и её помощь пригодится? Главное, чтобы только ей позволили. С кем бы посоветоваться? Что, если пойти к лекарю, который живёт на главной площади? В городе его уважают». Лекарь принял Ромалию без особого удивления и даже с радостью. Его жена тоже помогала обитателям заражённых лачуг, и спутница была ей только кстати. Родители девушки не возражали. Только мать Ромалии несколько раз напомнила дочери, чтобы та соблюдала все предосторожности. «И лучше сжигать тряпки, которыми будешь оборачивать лицо и руки. Так оно безопаснее». Спустя два дня... Рано утром Ромалия с женой лекаря вышли из города и зашагали по направлению к небольшому пригорку, поросшему кустами ежевики. С этого места хибары прокажённых уже можно было разглядеть. «Здесь всё оставим в тени», — сказала жена лекаря. Затем быстрым глазом окинула принесённое, присела, отобрала несколько хлебцев и бутыль с вином и указала кивком головы. «А теперь пойдём ещё в одно место». Рамалия слегка удивилась, но любопытствовать не стала. Решила, что в своё время всё выяснится. Они отошли в сторону, на довольно приличное расстояние. И тут ромалия едва не наступила в небольшой ручей. Она не сразу заметила его посреди выжженной солнцем травы. «Положи эти хлебцы вон там, возле валуна», — велела жена лекаря. «Лучше, если это сделаешь ты. У тебя руки молодые и добрые». Ромалия послушалась. — Почему мы сюда пришли? Здесь тоже кто-то живёт? — Да. — Тоже прокажённые? Жена лекаря ответила не сразу. — Говорят, что да. Но где? Я не вижу никаких построек. А вон ту пещеру видишь? Слева от валунов, за ручьём. Ромалия кивнула. Вид невысоких каменистых гор был ей уже привычен. Там живёт один из выселенных, из тех, что с колокольчиком ходят, отдельно от остальных. Один? Совершенно один? Как будто так. А почему? Кто он такой? Говорят, всякое, да мало ли кто что говорит. Слухи — вредная пища, и кормиться ими незачем. Но человека возле той пещеры видели точно. На вид вроде молодой, а там кто его разберёт? Больше Ромалия вопросов не задавала, но тайна этого места и ещё больше этого человека не давала ей покоя. Может, он и не прокажённый вовсе, а убийца или вор, скрывающийся от наказания. Впрочем, эта мысль надолго не задержалась в голове Ромалии. Преступник просто сбежал бы в другой город, где его никто не знает, и дело с концом. А тут... Почему этот прокажённый и без того отделённый от нормальных, здоровых людей сторонится даже товарищей по несчастью? Мудрые люди говорят, что общая беда сплачивает. Неужели нет? Ромалия ни с кем не делилась своими раздумьями. Но через неделю, собрав свёрток с едой, завернувшись в полотняный плащ и обмотав лицо и руки старой чистой тканью, направилась к валуну у ручья. Положив свёрток на землю, она отошла чуть в сторону и присела. Роса уже высохла, но солнце ещё не начало печь в полную силу. Странный наряд Ромалии немного ей мешал, но она настроилась на долгое ожидание и теперь напряжённо вслушивалась. Не раздастся ли звон колокольчика, внушавший всем горожанам такой ужас? Прошёл час или, может, два... И этот звук действительно послышался. Ромалия даже вздрогнула. Уж не помирящилась ли ей? Но нет. Позвякивание доносилось на самом деле к ручью приближался юноша. Действительно очень молодой, как и говорила жена лекаря, на вид лет двадцати, и не больше, но хорошего роста. Правда, шёл он втинув голову в плечи, слегка подгибая при ходьбе колени и глядя в землю, словно вынюхивая невидимую опасность. Не мудрено, что он сразу не заметил Ромалию, сидящую чуть поодаль. Но едва свёрток с едой был поднят, девушка кашлянула, чтобы привлечь к себе внимание, и, поднявшись, сказала чуть смущённо «Доброе утро!» Юноша резко обернулся. Он меньше всего ожидал увидеть перед собой человека — Казалось, он был готов убежать сию же минуту. Ромалия это подметила и не стала двигаться с места. Только стояла и старалась смотреть как можно приветливее. Ведь одни лишь её глаза и можно было разглядеть. Юноша перешагнул через ручей, словно через границу, но остановился и повернулся к Рамалии лицом. «Не беспокойся, это я принесла», — заговорила она. «Ты живёшь в той пещере, верно?» Он оглянулся. «Тебе туда нельзя». «Я знаю», — спокойно ответила Ромалия. «Я только хотела спросить, не нужно ли тебе чего-нибудь». Юноша не сразу нашёлся с ответом. Он был не столько тронут, сколько испуган этой неожиданной заботой. «Нет, благодарю». «А другим?» «Не знаю, я живу один». Ромалии почудилось, что он опять норовит удрать, «Как твое имя?» «Теофем». Имя было необычное, но красивое. Ромалий оно сразу понравилось. «Почему тебя так назвали?» Теофем слабо улыбнулся. «Родители выбрали». «Они у тебя живы?» Юноша съежился, вернее, просто пожал плечами. «Не знаю». Видимо, Теофему был не по душе этот разговор, и Ромалия перевела его в другое русло. «А меня зовут Ромалия. Я дочь главного судьи из города». «Не слыхала тебе. Я уже давно не был в городе. Мы здесь живем не так долго. Кстати, я уже один раз приходила сюда на твое... На это место. Неделю назад». Она помолчала. Теофем тоже ничего не отвечал. «Хочешь, я снова приду?» «Дело твое». Еле слышно выдавил он, не глядя на Ромалию. «А я приду». — горячо заверила она. — Наверное, ещё через неделю. По пути домой облик нового знакомого всё стоял перед глазами Ромалии. Так подробно отпечатались в её памяти черты Теофема. Он был худ, болезненно худ. На его лице в нескольких местах были заметны какие-то маленькие тёмно-красные рубцы, но не такие страшные, как представлялась Ромалии. Она вообще испытала гораздо меньше годливости, чем ожидала от встречи с прокаженным. Даже глаза Теофема, карие, чистые, чуть печальные, не гноились, как это обычно бывает у пораженных болезнью. Впрочем, Ромалия знала о ее коварстве и о том, что эта зараза может добивать людей годами. Своё слово Ромалия сдержала. И через неделю, и через две Ромалия приходила к ручью, дожидалась, пока появится Тиофем, и они разговаривали, стоя или сидя на траве, всё так же, на расстоянии, по разные стороны ручья. Начинала и поддерживала беседу обычно Ромалия. Тиофем почти ни о чём сам не спрашивал, хотя на вопросы девушки отвечать не отказывался. Даже покинув свою пещеру, он всё равно как будто оставался в ней. Но постепенно его внутренние тиски немного ослабели. И юноша тоже начал интересоваться жизнью Ромалии. Сам он по-прежнему оставался не слишком словоохотливым, но слушать умел прекрасно. Даже в его молчании чувствовались искренность и внимание. Однажды Ромалия набралась храбрости и спросила, «Почему ты живёшь в этой пещере совсем один?» Ведь если с тобой что случится, никто даже не узнает. И пусть не узнает, — судорожно тряхнул Тиофем темно-русой головой. — Со мной уже ничего не случится больше того, что случилось. Да и те, которые в лачугах, мало отличаются от тех, кто в городе. И постепенно, слово за словом, крупица за крупицей, Ромалия узнала историю Теофема, как он сделался одиноким жителем одинокого убежища в пещере. Несколько лет назад Теофему вдруг стало худо. Родители пригласили двух лекарей, те долго осматривали больного, затем вышли за перегородку, и там ещё дольше о чём-то говорили, сначала вдвоём, потом к ним присоединились негромкие голоса родителей. По обрывкам разговора Теофем догадался, он взял на себя смелость подслушать, что врачи подозревают у него тот страшный недуг, который навсегда отделяет заражённого от здоровых. проводив лекарей и уложив детей, родители полночи совещались, спорили, никак не могли решить, как им быть, если подозрения врачей подтвердятся. Что тогда будет с самим Теофемом и младшими детьми? Разве можно подвергать их опасности? Нет, скорее, скорее. Теофем снова рискнул подслушать и что, скорее, понял сразу, хотя и немного по-своему. Люди видели в нём опасность, и от того сами становились не менее опасны. И Тиофем решил не ждать и сделать самому то, что не сегодня-завтра совершат другие. Он собственноручно надел на шею заклятый колокольчик, мол, не приближайтесь ко мне, не трогайте меня, и покинул дом. В хибары прокажённых Тиофем не пошёл. Видеть таких же несчастных ему хотелось ещё меньше. «Да и кому он там нужен?» Так он отыскал себе пристанище в пещере. Первое время питался тем, что находил поблизости. Иногда по два-три дня его обедом была лишь вода из ручья. Потом о его существовании как-то узнали и стали приносить ему пищу. Наверное, решили, что он особенно заразен. «И ты с тех пор ни разу не видел свою семью и ничего не знаешь о ней?» Теофем мотнул головой. «Думаю, и они обо мне мало что знают. Я даже не уверен, живут ли они ещё в этом городе. Ни один из них сюда не приходил. Откуда тебе известно? Ты что, видишь на расстоянии? Догадался бы». Он о чём-то подумал и добавил. «И никто не приходил. Ты первая вот так пришла и заговорила со мной». Ромали улыбнулась. «А что в этом такого? Ты не боишься? Чего бояться, когда ты здесь, а я тут? Да к тому же... Она приподняла руки, обвязанные полосками ткани. — Всё равно, не стой слишком близко. — Да мне и так уже домой пора. До свидания, Теофем. — До свидания. Возвращаясь, Ромалия всё думала и думала об услышанном от Теофема. Странный он всё-таки. Смешным бы его назвала, если бы всё не вышло для него так печально. Откуда столько боязни? Даже с ней? Или в нём говорит обида на тех, кто остался в городе? кто вытолкнул его в такую жизнь, да и вообще на всех подряд. Если оно так, плохи его дела. Но Ромалия все же надеялась смягчить его одиночество и вернуть Теофему веру в людей. Для этого нужны только ласка, настойчивость и время. Время. Время. Страшно было даже предположить, сколько... Но Ромалия почему-то была уверена, что боль, причинённая Теофему, когда-нибудь заживёт. Не те у него глаза, какие у злопамятных людей бывают. Даже когда Теофем мрачнеет или начинает упрямиться, его взгляд остаётся каким-то удивительно чистым. Ромалия даже замедлила шаг. Чистым. Она ведь ещё в первый раз заметила, что глаза Теофема, да и весь его вид – как-то не соответствует страшным описаниям прокаженных, которые она слышала столько раз. Так может быть, может быть, у Теофема была какая-то другая болезнь. Может, врачи тогда ошиблись, может, он и не заразен вовсе. Эта мысль так поразила Ромалию, что побудила действовать немедленно. Она на ходу срывала с лица платок и с рук тряпочные бинты. Всё это она оставила на свалке у городских ворот. Умывшись в струях фонтана на главной площади, Ромалия бросилась к дому лекаря. Девушке здорово повезло, он как раз вернулся домой за полчаса до её прихода. «Господин лекарь!» — выпалила Ромалия прямо с порога той комнаты, куда её проводили. «Господин лекарь, скажите, вам что-нибудь известно о прокажённом из пещеры?» И коротко изложила лекарю всё, что знала о Теофеме. «Мне кажется, у него вовсе не проказа!» «По-моему, он так же здоров, как мы с вами». Лекарь задумался и снова подробно расспросил Ромалию о том, как выглядит ее отшельник. «Наверное, ты права, Ромалия, но подтвердить это едва ли возможно». Ромалия была само недоумение. Лекарь поспешил объясниться. «Сама посуди. Если увидят, что кто-то с колокольчиком на шее заходит в мой дом или в чей-то еще, его же просто убьют на месте». А меня в свою пещеру он и подавно не пустит. «Почему? Вы что-то знаете о нём? Или о его родных?» Лекарь опустил глаза. «О Теофеме я кое-что слышал, но его семью я никогда не пользовал. Даже не знаю, кто его родители и где их дом». Лекарь вздохнул и прибавил. «У тебя горячее сердце, но мало опыта, Ромали. Тебе трудно будет понять». когда человек сам вешает себе на шею колокольчик прокажённого, тут врачи не помогут. Ромалия ушла от него озадаченной, но всё же утешенной. Скорее всего, у страха глаза велики, и Теофем действительно здоров, только сам не решается в это поверить. А лекарь человек пожилой и просто, наверное, не хочет рисковать. Ну что же, тогда рискнёт она, Ромалия знала, что от прокажённых обычно исходит ужасный запах. Возможно, она его просто не чувствует, ведь лицо у неё самой закрыто. Придётся один разочек расстаться с этой бронёй. Если Тиофем сможет потом вернуться к людям, оно того стоит. Страха Ромалия по-прежнему не испытывала. Ей вспомнился рассказ об одном праведнике, который даже обнимать прокажённых не боялся. «Нет, Ромалия вовсе не собиралась этого делать, и уж тем более не причисляла себя к праведницам. Но ведь тот человек был слабого здоровья, и зараза его не тронула. Значит, ей подавно нечего опасаться». Войдя в дом, Ромалия столкнулась с одной из служанок. «Что с тобой, госпожа? У тебя лицо так и горит». «Ничего, просто на улице жара, а я шла очень быстро. Принеси мне свежей воды в комнату». — попросила она и поспешила к себе, — обдумать всё без помех. В следующий раз Ромалия отправилась к ручью в обычном виде для таких выходов, чтобы не вызвать лишних подозрений у домашних. Но сама она немного волновалась, при мысли, что сегодня Теофем впервые увидит её лицо. Дождавшись юноши, Ромалия попыталась вернуться к их последнему разговору и принялась осторожно расспрашивать о его давней болезни. Теофем отвечал скупо, неохотно. Ромалии показалось, что он сейчас уйдёт в молчанку, как она это про себя называла. Девушка заговорила о другом. «А как зовут твоих родителей, Теофем? Где они живут? Вернее, жили раньше, вместе с тобой?» «Зачем?» — помрачнел Теофем. «Искать их хочешь. Это всё равно, что иголку в сене». «Или этот ручей в траве?» Ромалия указала на струйку воды под ногами. Я его сначала и не заметила. Теофем слабо усмехнулся. Тебе не хотелось пить. Неважные границы у твоих владений, улыбнулась Ромалия. Тебе бы дозор поставить. Хоп! И она легко перескочила через ручей, оказавшись с Теофемом лицом к лицу. Теофем отступил на шаг назад. Ты что? Ничего! Невозмутимо отозвалась Ромалия, освобождая руки от повязок. «Дозор-то не выставлен. Кто запретит?» С этими словами она сдёрнула с лица платок. «Ты что?» — повторил Теофем, ошеломлённо ещё больше. «Мне жарко!» — с нарочитым задором сказала Ромалия. «Пускай считает её этакой сумасбродной девицей. Ей оно сейчас на руку. Но ты... Но ведь я... Лекари иногда ошибаются». Ромалия не прятала улыбку. Никакого зловония не было и в помине. Её догадка подтверждалась. «Какие лекари?» — насторожился Теофем. «Ну, хотя бы те, что к тебе тогда приходили. Кто-то ошибся, или они, или ты». Лицо Теофема стало напряжённым. «Что ты такое говоришь? Что ты, возможно, и не болен вовсе?» Юноша мотнул головой. Он не верил или верить не хотел. «А это?» — он показал на своё лицо. «Что-то другое, но не проказа. Теофем снова мотнул головой, однако промолчал. А Ромалия продолжала. — Если это так, ты сможешь вернуться обратно. — Меня не пустят, — перебил Теофем, сжав рукой верёвку с колокольчиком отверженного. — Негодная побрякушка. Можешь выбросить её на свалку, там ей самое место. — Меня могут узнать и без неё. Больше никто не думает так, как думаешь ты. — Да ты совсем не похож на прокажённого, — в нетерпении воскликнула Ромалия. «Хотя бы моим-то глазам поверь, сколько лет ты уже в этой пещере? Ну, если за всё это время лицо у тебя не распухло и кожа не покрылась трупьями, значит, врачи приняли одно за другое, и ты здоров, Теофем. Понимаешь, здоров!» Теофем слегка сжался и сделал ещё один шаг назад. «Постой, Теофем, подожди. Подними рубашку, пожалуйста». «Нет, нет», — дважды повторил он не столько с упрямством, сколько с каким-то отчаянием. Его словно страшила возможная правота Ромалии. «Подними рубашку!» — властно прикрикнула она. «Немедленно подними!» Ромалия не была вспыльчивой и никогда не помыкала даже слугами, родители бы ей просто не позволили. Но в такие минуты её волевой характер давал себя знать. Видимо, было в её лице и голосе нечто такое, что заставило Теофема подчиниться. Под истрёпанной холщовой тканью виднелась белая кожа, Совсем не тронутая ни солнцем, ни ранами, которые проказа оставляет на теле человека, лишь несколько тёмно-розовых заживающих рубчиков портили эту нежную молочную белизну. Ромалия едва не задохнулась, а затем едва не заплясала от радости. "Теофем, выдохнула она, у тебя не проказа. Лекари и впрямь ошиблись. Тебе здесь больше нечего делать, слышишь? Ты не прокажённый, Теофем. «Что с тобой, Теофем?» В припадке восторга Рамалия не заметила, что юноша вдруг стал бледнее обычного. Его била мелкая дрожь. «Нет». «Хочешь и дальше оставаться тут?» «Да». Рамалия едва не бросила. «Ну что за глупости?» Но, увидев потемневшие глаза Теофема, заговорила иначе. «Теофем, милый, идем со мной вместе». Если ты думаешь, что тебе некуда вернуться, если ты боишься, что твои тебя не признают, живи в нашем доме. Мои родители примут тебя как родного. У них любви на десятерых хватит, уж я-то знаю. Ну же, Теофем. Она протянула к нему руки. Идем. Теофем отшатнулся, словно это Ромалия была прокаженной, и быстрым движением убрал руки за спину. Ромалия растерялась, ее взгляд упал на веревку с колокольчиком, свисающую с шеи Теофема. Ее охватил гнев. «Да сними же ты свой проклятый бубенец!» Она подняла руку, чтобы сорвать ненавистный знак, но Теофем резко оттолкнул ее. «Уходи!» «Что?» «Уходи! Уходи отсюда! Уходи!» Ромалия не поверила своим ушам. Это кричал Теофем, всегда такой тихий, зажатый, боязливый, и кричал на нее... На этот раз пересилила его воля. У Ромалии её хватило только на то, чтобы сдержать слёзы. Она была оскорблена, ошарашена, сбита с толку и совершенно не понимала, чем вызвала в Теофеме такую злость. Отойдя на несколько шагов от ручья, Ромалия оглянулась. Теофема там уже не было. На рыжей траве белели только платок и полоски тряпок. «Что с тобой, Ромалия?» — встревожилась мать. Дочь была так расстроена, что не пыталась это скрыть. — Тебя кто-то обидел? — Угу. — выдавила Ромалия и уткнулась матери в плечо, ничего не отвечая. Мешал комок в горле. Мать попыталась ненавязчиво успокоить её и больше вопросов не задавала. Видела, что дочери не до того. Да Ромалия и сама не хотела беспокоить мать рассказами о том, как близко сошлась с одним из прокажённых. Ну или кого считают прокажённым, какая разница. К тому же мать непременно приняла бы сторону дочери. Не в её характере было защищать того, кто довёл Ромалию до слёз. А от нападок на Теофема ей стало бы ещё больнее. Она и сама не знала, почему. Немного успокоившись, она решила поговорить с отцом, не откладывая этим же вечером. «Он судья, он мудрый человек». Через него столько людей проходит, уж он-то в них разбирается и сможет дать совет. Улучив минуту после ужина, Ромалия попросила отца зайти в ее комнату. Там она все честно и подробно рассказала ему о встречах с Теофемом, о самом юноше и об их сегодняшней ссоре. «Не понимаю, что я такого сказала, чем я его обидела, пап?» «Ничем, Ромалия, не кори себя. Просто ты по своему сердцу поступала, а он по своему». «А сердца у вас разные?» Ромалия, еще больше погрустнев, покачала головой. «Нет, папа, Теофем не такой плохой, как ты думаешь. Ты же сам мне всегда говорил, желаешь узнать человека, посмотри ему в глаза. А у Теофема они добрые, даже когда слова его злые. А я разве назвал его плохим человеком?» — приподнял бровь отец. «Но вспомни, быть может, в его глазах было что-то еще, кроме доброты». Ромалия прищурилась, вспоминая. «Да, было. Что же? Страх?» «Море страха!» — хотела добавить она, но почему-то не стала. Только обхватила руками колени и вздохнула. «Знаю, ты будешь меня бронить за неосторожность, но он не прокаженный, папа, это любой подтвердит». «Верно, не прокаженный, но он сам захотел им стать». Ромалия встрепенулась. Что-то подобное она слышала раньше от лекаря. «То есть как?» «Страх, Ромалия, ты не ошиблась. Теофем боится людей, да и себя среди людей. И колокольчик прокаженного — вернейший способ от них защититься. Пусть тебя опасаются те, кого опасаешься ты». Слова отца звучали правдиво, но до конца Ромалия не соглашалась — Будь оно так, он бы сбежал в свою пещеру в первый же день, когда я заявилась. А он приходил каждый раз и разговаривал со мной. Вот как я с тобой сейчас. Отец усмехнулся. Да, пока вы были по разные стороны ручья. А стоило тебе перешагнуть? Выходит, я виновата в том, что подошла слишком близко? Так близко, что увидела в нем неотверженного, невыселенного, а такого же человека, как ты сама. Так близко, что поставила Теофема к жизни лицом и наступила на хвост всем его страхам, и которые он испытывал, и которые внушал. Ты, колокольчика его главного оружия не побоялась. Отец чуть помолчал, раздумывая. «Да, ты хотела помочь Теофему, и это хорошо, Ромалия, это благородно. Даже твоя неосторожность». Но чтобы выйти из пещеры, Теофем должен сам этого захотеть. Ни ты, ни кто другой его оттуда не выведет. Да неужели ему там лучше? Одному в впроголодь, в темноте да в тесноте. Только не говори, что все счастливы по-своему. Не верю я, будто кому-то в дождь сухо бывает. Знаешь, Ромалия, есть на свете люди, которых и счастье страшит, и чья-то любовь пугает. Похоже, Теофем из таких... Это вот мы с тобой рассуждаем, где я буду счастливее. А у него другой подход, где мне будет хуже. Ну и кто больше радости в жизни имеет, — отпарировала Ромалия, со всей силой очевидного. Его страхи ведь только в нем самом живут, дело не в людях. Ради одного Теофема они не исчезнут, и быть людьми не перестанут, и я не перестану. Ромалия как будто не договорила, но отец все понял. «Беспокоишься о нём? Хочешь снова пойти?» Дочь кивнула. «Ну, теперь уже я боюсь». «Чего на этот раз?» «Что опять получу от него?» «Так что небо с лоскут покажется», — с горьким смешком призналась Ромалия. «Он же сам мне сказал. Уходи. Да ещё кричал на меня». «Это не он, это его страх кричал, которому ты хвост отдавила. И что же мне теперь делать?» с растерянной улыбкой спросила Ромалия. Отец взглянул на неё с доброй лукавинкой в глазах, словно побуждая дочь ответить самой и на этот вопрос. «Ты счастливее, значит, и сильнее. У тебя есть выбор, Ромалия. Сама решай, что для тебя важнее. Теофем или царапины, которые он оставил. Хорошо, — рассмеялась она. Не рассказывай только никому, ладно?» Теофем вышел из своего убежища, как только проснулся. Ночь выдалась ветреная, и он продрог до костей. Он сел прямо на землю, прислонившись затылком к огромному камню. Второй день его не покидало странное изнеможение. Наверное, издали его можно было принять за мертвеца. Но после ухода Ромалии Теофем помнил, как её зовут, хотя почти никогда не обращался по имени. Видеть юношу было некому. Кое-как он добрел до ручья. Возле приметного валуна лежал завернутый в тряпицу ломоть хлеба. Теофем от слабости даже не задумался, кто его принес. Съел тут же, набирая ладонью воду из ручья. Теперь у него хватало сил, чтобы хотя бы дойти обратно до пещеры. Но, приблизившись к ней, Теофем почувствовал что-то не так. Не так, как всегда. Он огляделся, В нескольких шагах от пещеры стояла Ромалия. Она была уже без защитного плаща, без тряпок на руках и платка на лице. Она не шагнула навстречу, не стала покашливать, чтобы привлечь внимание. Просто стояла, ожидая, пока он заметит её, и улыбалась одними глазами, как при первой встрече. — Здравствуй, — сказала она.